Глава 30. Два часа и один пустой кофейник спустя Миллс разобрался уже с парой дюжин вытащенных из кабинета коробок по давно похороненным и казавшимся раскрытыми делам. Стена гостиной к тому времени превратилась в нечто, чем могло бы гордиться ФБР. Решив оно одновременно заняться розыском сразу 30 самых опасных преступников, Сложная сеть линий и стрелок соединяла там все подобно паутине. Раскрывший за время службы несколько сотен дел, Милс до этого момента ни разу не пытался окинуть взглядом картину целиком, не собирал все кусочки воедино. Даже если он в свое время тщательно анализировал каждый фрагмент, он никогда прежде не задумывался о том, что все они могут сложиться в одну головоломку. За последние два часа на стене появились десятки имен и документов. Теперь он добавил к ним слова «плохой коп» Кеннет Фонтейн, пришпилил под ними нужный отчет и отступил, чтобы поразмышлять над странными воспоминаниями четырехлетней давности, относящимися к временам, когда Фонтейн на протяжении трех месяцев третировал город своими деяниями. Энджи Диверс, жертва номер пять, стала первой, кто той осенью решился подать заявление, и стоило ей это сделать, как за ней сразу последовали другие, и все они утверждали, что Кеннет Фонтейн, 42-летний учитель математики в начальной школе, посадил их в угнанную полицейскую машину и заблокировал двери, сходу сообщив им, что их арестовал плохой коп. Последняя жертва бренда Фоксуорти. Как и большинство женщин в круге 3, особенно рыжеволосых, в день нападения была на стороже. Бренда не стала перекрашивать волосы, как к тому времени сделали уже многие из тех, чей цвет напоминал ее, и понимала, что может стать мишенью. К тому же, в свои 30, она идеально соответствовала возрастному диапазону жертв. Как позже узнал Милс в ходе допроса Бренда впервые заметила Фонтейна в закусочной у Беллы. Тот наблюдал за ней из -за меню, которое держал вверх ногами. По ее словам, такое поведение показалось ей очень странным, особенно для человека в форме полицейского, а потому она решила позвонить на горячую линию, номер которой крутили в новостях уже несколько недель. Он потел, так словно несколько часов тащился по пустыне, а потом вытер лоб нетронутой вафлей. После этого бренда Фоксворти. Проигнорировала данные ей оператором горячей линии совета оставаться на месте и в панике покинула кафе, хотя и решила использовать себя в качестве приманки. Проехав две мили, она заметила в зеркале заднего вида полицейскую машину. Вскоре та замигала огнями и включила сирену. Плохой коп заявил, что она превысила скорость, и это было правдой. Он изучил ее водительские права. И как только увидел имя, то, по словам бренда стал выглядеть так, будто вот-вот расплачется. Жена Кеннета Фонтейна, Дана, работавшая учительницей в той же начальной школе, была потрясена не столько новостью о внезапной смерти мужа на Роуд-Роуд, сколько известием о том, что именно он был печально известным плохим копом, за делом которого они вместе следили каждый вечер в новостях. Оглядываясь назад, она признала, что у супруга появились некоторые странности примерно в то время, когда начались похищения. Он перестал справляться с учебной нагрузкой, начал задерживаться на работе и приходить домой позже обычного. С данной случилась истерика, когда через несколько дней после инцидента на Роуд-Роуд Милс рассказал ей, что ее муж украл охотничий нож у пьяного морпеха которого убил и закопал рядом с пустым зернохранилищем, использовавшимся в качестве укрытия. Кеннет, судя по всему, проводил там свободные от работы дни, питаясь одними только шоколадными батончиками Юху и Баттерфингер, свистнутыми на заправке в миле от того места. Все сотрудники начальной школы Круки 3 были также ошеломлены случившимся, поскольку Кеннет Фонтейн считался у них одним из самых уважаемых и любимых учениками и учителей. Какой-то преподаватель даже заявил перед телекамерами, «Думаешь, будто хорошо знаешь человека, а потом это оказывается не так». Позже Данна Фонтейн выступила с заявлением и продолжала повторять это до тех пор, пока спустя два года не переехала в другой штат, что мужчина, похищавший юных леди, не был ее Кеннетом. И хотя врачи во время скрытия, на котором она настояла, так и не обнаружили у него в мозгу опухоль, которая, по ее словам, должна была объяснить столь резкие и внезапные перемены в его поведении. Она даже после отъезда из города продолжала клясться, что с мужем произошло нечто зловещее. Кеннет сам был жертвой, а вовсе не извращенным злодеем, каким его все представляли. Бренда Фоксворти, насколько помнил Милс, не могла с уверенностью сказать, видела ли она Кеннета Фонтейна раньше. И со временем стал утверждать, что помнит лишь фотороботы, составленные по показаниям других жертв, которые каждый вечер показывали в теленовостях на протяжении нескольких недель. Теперь же, когда Мил смотрел на сумбурные записи на стене своей гостиной, ему на ум пришли два момента, никак не выходившие из головы в связи с тем роковым днем. Во-первых, пролившиеся на засыпанную гравием обочину кровь Фонтейна, И то, как Милл стоял над ним и наблюдал лишь на краткий миг, задумавшись, не стоит ли помочь ее остановить или как-то еще спасти дело, а во-вторых, слова Бренды Фоксворти, которыми она описывала свою пугающую встречу с преступником, когда ее позже доставили в полицейский участок. Он словно явился из ночного кошмара. Милс нашел у себя в папке номер сотового Бренды Фоксворти и позвонил ей. Она довольно быстро его вспомнила и, хотя поначалу, казалось, испытывала некоторые сомнения, вынужденная снова рассказывать о неприятном вечере четырехлетней давности, в итоге ответила на все его вопросы. Когда вы говорили, что он словно явился из ночного кошмара, то имели в виду свой кошмар? Не знаю, детектив. Это было так давно. Вам раньше снились кошмары, миссис Фоксворти? Да. Помолчав, признала она, «Сны об этом человеке, том самом мужчине, плохом копе. Еще одна пауза, на этот раз более долгая». «Да. Могу я спросить, как долго они вам снились?» «Несколько лет». «Сколько именно?» «Не знаю. Пять, может, шесть», — сказала она. «Я тогда была еще девчонкой. Мне было десять». Посмотрела документалку, которую смотреть еще рано. Про насильника. Выключила минут через десять, сильно перепугалась. А потом, тем же вечером, вместе с родителями смотрела новость. И там говорили о полицейском, который сделал что-то плохое. Кажется, слишком сильно наехал на наркомана. Я спросила родителей, правда ли существуют плохие копы, а мой отец ответил... Ну да, есть, наверное, и такие, но все же подавляющее большинство полицейских — это хорошие мужчины и женщины, поклявшиеся защищать нас. Тем вечером я легла спать, думая и о насильнике, и о плохом копе. Должно быть, мой мозг объединил эти страхи, и мне приснился кошмар. О плохом копе? Да. Сначала я не помнила его лица. Но чем дольше мне снился этот кошмар, тем реальнее он становился. Я начала кричать по ночам, и это продолжалось на протяжении пяти-шести лет. Не каждую ночь, но да, кошмар точно повторялся, не раз и не два. «Еще несколько вопросов, миссис Воксфорд, если позволите. Мне жаль, что приходится снова напоминать вам о неприятном, но это может помочь в расследовании, над которым я сейчас работаю. Дело пропавших детей?» «Да, мэм, помимо прочего». «Тогда не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Когда ваши кошмары о плохом копе закончились?» «Мне было шестнадцать. А когда они вернулись?» «Четыре года назад», — сказала она. «Перед первой вы жертвой». «Теперь вы понимаете, что он искал именно вас». Бренда заплакала, заставив его сердце сжаться от жалости к ней. «Да, теперь я это понимаю» потому что он был вашим ночным кошмаром. Да, не понимаю, как, но да. И последний вопрос. Вы когда-нибудь лечились у доктора Роберта Букмана? Снова длинная пауза, взятая, как понял Милс, не столько для того, чтобы порыться в памяти, сколько чтобы решить, стоит ли рассказывать правду. Да, я была у него четыре раза. Последний визит это сработало. Позвольте полюбопытствовать, что именно сработало. «Мой врач направил нас к нему», — ответила она. «Это было так давно, детектив. Я помню лишь, что он приглушал свет и включал звуки природы. Говорил, что мне нужно поспать, и мне было очень спокойно. Вы сказали, вам пришлось ездить к нему четырежды. Кошмар приснился мне только во время четвертого визита. Помню, отец тогда злился и говорил маме, что мы по мне шарлатана выбрасываем на ветер кучу денег. Но на четвертом приеме я уснула на кровати у него в кабинете и, наконец, увидела свой кошмар. А потом вы проснулись. На что был похож звук, который вы слышали во время просыпания? На что был похож? Понимаю, это странный вопрос, но он, тем не менее, очень важен. «Ну, мне всегда казалось, что это было похоже на захлопнувшуюся книгу». «И когда вы проснулись, у доктора на коленях была книга?» «Да». «В кожаном переплете, с виду очень простая?» «Да». «И после этого ваши кошмары полностью прошли, так, миссис Фоксворти?» «Да, все так и было». И они снова прекратились в тот день, когда вы его пристрелили. Милс поблагодарил ее за уделенное время и повесил трубку. Взял маркер и добавил на стену имя бренды Фоксворти. Теперь он установил связь уже двух оживших кошмаров с двумя реальными людьми. Джепсон и Хиппа с пугалом и бренды Фоксворти с плохим копом, и оба эти человека раньше были пациентами доктора Роберта Букмана. Воплощение же их кошмаров, Ройл Блейкли и Кеннет Фонтейн, оба, казалось, претерпели внезапную резкую трансформацию личности прямо перед тем, как начали совершать свои преступления. Для подобной трансформации Умилса имелось собственное определение, и это напоминало ему о самом первом деле времен начала его работы в полиции. Люциус Освальд. Он сдул пыль с нужной коробки и погрузился в изучение документов. Люциус был маленьким, женоподобным мужчиной. Милс тогда предположил в нем гомосексуальные наклонности, и позже это подтвердилось, когда связь Освальда с медбратом Кёртисом Ламкином привела к заражению пациента вич и последующему бегству Ламкина. Два года спустя Люциус умер в психиатрической лечебнице, и к тому времени его состояние ухудшилось настолько, что Милс очень надеялся никогда больше не увидеть подобных мучений снова. До того, как рисовать его, Милс присматривался к Люциусу Освальду несколько месяцев. По словам его сестры Доркас, Люциус начал вести себя странно летом за год до поимки. Стал легко приходить в волнение, Нервничал и суетился. Примерно тогда же начал преследовать людей. На тот момент больше предъявить Люциусу было нечего. Обычно он просто шел по улице, а потом вдруг по неизвестной причине ни с того ни с сего за кем-то увязывался. Когда этому кому-то становилось не по себе, и он ускорял шаг, Освальд делал то же самое, и так продолжалось, пока жертва не переходила на бег, а Люциус не припускал за ней следом. И он вытворял подобные месяцами. Преследование случайного прохожего, затем погоня. Полиция не раз его задерживала, он обещал прекратить. А потом произошел несчастный случай. Люциус Освальд увязался за стариком по имени Берни Баффет, который шел по Мейн-стрит. Пожилой мужчина запаниковал, оступился и оказался на проезжей части, где его избил ехавший со скоростью 40 миль в час пикап «Шевроле». Потерпевший не пережил этого столкновения. Люциуса снова арестовали и на этот раз предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Однако после тщательного психиатрического обследования, проведенного доктором Робертом Букманом, который тогда уже приступил к строительству своей будущей клиники, в суд поступило ходатайство с просьбой перевести мистера Освальда в новое заведение, как только оно будет открыто. Судья согласился, к тому моменту Люциус был признан невменяемым и впоследствии с каждым годом демонстрировал все больше признаков безумия. Что показалось Милзу странным, так это то, что Люциус, даже будучи запертым в тесной камере, а позже и в личной палате в психиатрической лечебницы Освальд, постоянно переминался с ноги на ногу, словно ему не терпелось куда-то отправиться. Он вечно бормотал что-то себе под нос а потом вдруг принимался бегать по комнате через все помещение взад и вперед пока также внезапно не замирал на месте догоню джимми бормотал Люциус. догоню джимми в конце концов после огромного числа выматывающих и не приносящих никакого результата визитов за время которых он так и не добился от Люциуса Освальда ничего, кроме пары уже знакомых слов «догоню Джимми», Милс перешел к угрозам и буквальному выкручиванию рук и заставил-таки подозреваемого высказаться яснее. «Кто такой твою мать этот Джимми, Люциус? Почему ты так рвешься его догнать? Зачем вообще гоняешься за людьми, а, Люциус? Остались еще извилины в этой голове?» «Джимми Уокер», — выдал Освальд, заставив Милса застыть на месте. «Догоню Джимми Уокера». «Кто такой Джимми Уокер?» — спросил Милс. «Не молчи, Люциус!» Но ответа не было. «Люциус, кто такой этот грёбаный Джимми Уокер?» В конце концов Милс перешел на крик. Освальд, однако, больше не произносил этого. И меня доктор Роберт Букман, увидев, в каком нервном состоянии пребывал после этой стычки его пациент, вычеркнул Милза из списка разрешенных посетителей. Расхаживая взад и вперед по комнате, Милз катал маркер по ладони, как учителя, бывает, делают с куском мела. «Догоню, за мной гонятся». К настоящему моменту он уже знал о кошмарах достаточно, чтобы понимать. Преследование было одним из самых распространенных сюжетов. И теперь, оглядываясь назад и вспоминая те несколько недель, что он потратил 40 лет назад на поиски человека по имени Джимми Уокер, Милс был готов поспорить. Доктор Роберт Букман когда-то лечил пациента с таким именем. И Люциус сошел с ума, потому что так и не смог найти этого, Джимми Уокера. Роберт Букман ведь консультировал не только тех, кто жил в Круке-3. Его имя было настолько известно по всей стране, что родители нередко сажали своих детей в машины и самолеты, чтобы попасть к нему на прием. Милс сам пережил подобное, когда еще был ребенком. Проведя новую диагональную линию от центральных слов «Блэквуд» и «Доктор Роберт Букман», Милс написал на конце «Люциус Освальд», «За мной гонится» и «Джимми Уокер». В животе забурчало, он давно уже ничего не ел. До сих пор держался на чистом адреналине, но теперь его действие заканчивалось. Приняв таблетки, он приготовил себе сэндвич с арахисовым маслом и джемом, планируя, как только с ним покончит, заглянуть в папки с делом «Луэн Логджем, случившимся в начале 90-х. В полиции ее прозвали «Ведьмой» за то, что травила маленьких детей. Не выпуская сэндвич из рук, Милс написал на стене слово «Ведьма», а под ним «Луэн Логджем. Потом отступил на шаг и принялся жевать, горя желанием как можно быстрее проверить документы, и посмотреть, не найдется ли чего-нибудь интересного в контексте всей этой ситуации. Гостей он не ждал, а потому, когда снаружи по гравию зашуршали автомобильные шины, сразу потянулся за пистолетом. Выглянув в окно, Милс, однако, увидел, что это всего лишь отец Фрэнк на своем блевотного цвета приюсе. Положив пистолет обратно на кофейный столик, он встретил старого священника на пороге. Домой к нему отец Фрэнк заявлялся не больше пару раз, когда умерла Линда, и когда Сэм с Линдой насели на него всеми способами, чтобы положить конец его алкоголизму. Милс провел гостя в комнату. «Чем могу быть полезен, святой отец?» В левой руке отец Фрэнк держал трость, а в правой — бутылка умерло. Стена гостиной смутила его настолько, что он замер на месте. «Я все могу объяснить», — сказал Милс. Слезящиеся глаза отца Фрэнка уставились на него. Не стоит, Винчестер. Все, что мне нужно, это штопор, чистый стакан и удобное кресло. Вы здесь, из-за того, что мы обсуждали вчера, из-за Джули? Да. Я постараюсь рассказать все, что мне известно, поскольку в моем возрасте уже не могу в одиночку искать ответы на вопросы, которые ставят меня в тупик ранее. Успокоившись достаточно, чтобы суметь посмеяться над случившимся, Аманда сказала Бену, что дома Брина такое бы не осмелилась. Виной всему Блэквуд. Это он пробудил озорную часть ее натуры. Бесконечные книжные полки, двигающиеся лестницы, все эти укромные уголки, тайные закоулки и резные перила, башни, туннели, коридоры и огромные камины — Бри заманила мать на второй этаж, стуча палкой по радиатору. В попытке найти источник шума Аманда, она тогда пыталась работать над сюжетом для завтрашнего выпуска новостей, осмотрела все помещения первого этажа и только потом определила, что грохот исходит из кабинета на втором. Там-то на нее и выскочила из-за дивана Бри. На лице маска, из ужастика крик. Изо рта вырывается жуткий ор. И она даже добилась своего, поскольку Аманда разразилась матерными криками, да еще такими громкими, что с первого этажа прибежали к ней Бен и дедушка Роберт, каждый со своим оружием наперевес. Бен держал книгу Стивена Кинга, которую читал уже в пятый раз, а Роберт — кованную железную кочергу, обычно стоявшую рядом с камином в гостиной. Пронзительный крик команды заставил обоих подумать, что в дом залез грабитель, однако Аманда оказалась единственной, кому случившееся в итоге не показалось смешным. О чем она и не приминула сказать Бри, после чего выскочила из комнаты, бормоча себе под нос, что ненавидит этот черт в дом, и пусть Бен тогда сам совсем разбирается. Пока дедушка Роберт покашливал в кулак, чтобы скрыть смех, Бен притворился, будто делает выговор дочери. В глубине души он, однако, очень ею гордился, поскольку и сам в ее возрасте много раз проворачивал похожие трюки со своей сестрой Эмили, пусть и без маски, которая, по правде говоря, его тоже несколько нервировала. Не столько сама маска, сколько связанные с ней воспоминания. «Где ты взяла эту штуку, Бри?» — спросил ее Бен, внезапно посерьезнев. «На третьем этаже, в комнате, в конце коридора». Он отобрал у нее маску. «Мы не заходим в ту комнату, Бри. Мы это уже обсуждали, слышишь?» Она кивнула, хотя глаза ее спрашивали, а почему нет? Это была комната Девана.